Глава 19 С учетом хоть и ровной, но не асфальтированной дороги, колонна ехала достаточно быстро. Фары мелькали между деревьями, а мы ждали, когда третья машина достигнет нужной точки. Мины мы заложили еще до того, как напали на завод. Сначала я думал также использовать кристаллы, но потом от этой идеи отказался. Ведь после завершения операции мы не сможем их забрать, и с очень большой вероятностью сольем полезную технологию врагам. Понятно, что с той скоростью, с какой растет Савина, утечка и так произойдет. Но пусть это случится как можно позже. Зато пока мы закапывали мины и приводили дорожное полотно в первозданный вид, мне в голову пришла идея относительно создания нового оружия. Я вознамерился объединить восстановленный кристалл и мину. Сначала должен сработать кристалл, а сразу после сдетонировать взрывчатка, упакованная в изолированный от излучения кожух. Такая конструкция позволит замести следы. Там, правда, еще должен быть аккумулятор с достаточным зарядом, так что штука выйдет дорогой массивной, но в определенных случаях сможет перевернуть ход битвы. А еще такую можно не только закапывать, но и, например, метать с помощью катапульты. Из размышлений меня вырвал грянувший взрыв. Лес, дорогу и машина осветила оранжевая вспышка, а едущий третьим в колонне внедорожник подбросил и швырнул на обочину. Он упал набок крутящимися колесами к моей тройке. Реакция остальных подтвердила — медведь ехал именно в подорванной машине. Вся колонна резко дала по тормозам. Распахнулись двери, и люди в бронежилетах и с автоматами заполонили дорогу. А мы ждали. И дождались. Когда самые шустрые уже подбегали к перевернутому внедорожнику, кузов массивного бронетранспортера наконец откинулся, и туда сразу же устремился огненный росчерк. Трехочковый. Не знаю, кто из наших стрелял, но ракета залетела внутрь, и через мгновение из кузова вырвался столб огня. Сразу за этим Феникс подорвал и остальные три закопанные бомбы. На дороге разверся ад — огонь, дым и мечущиеся фигуры, стреляющие в ту сторону, откуда прилетела первая ракета. Справа и слева от меня один за другим раздавались приглушенные хлопки. Этот опор и рыбак отстреливали подставившихся одиночек — Я же занялся тем, за кем сюда пришел — Медведем. Глупо было надеяться на то, что он погибнет от взрыва. Машину, можно сказать, даже не покорежила. Также, не особо веря в успех, я попробовал пробраться жучком внутрь, но тот сразу же сгорел в защитном поле. В следующего маленького диверсанта я влил значительно больше энергии и использовал его как сканер. Увиденное не обрадовало. Но внедорожник питался от средней жемчужины ветра. Также там присутствовали и малые всех стихий. Именно они поддерживали защитные чары. Более того, внутри находились четверо. И, похоже, все они были серьезными магами и в данный момент активно колдовали. И наружу, естественно, не вылезали. Эх, будь у нас хотя бы минут пятнадцать, мы спокойно перебили бы уже немногочисленных выживших а потом нашли способ выковырить и этих. Но именно времени у нас и не было. Подкрепление с завода уже наверняка выдвинулось. Из леса с другой стороны дороги вылетела еще одна ракета и угодила в машину, за которой спрятались сразу несколько боевиков. После этого остальные окончательно залегли, и выстрелы почти прекратились. Чтобы немного прикрыть наших, я потратил еще 20 секунд, и ликвидировал двух, занявших удобные позиции противников, после чего снова вернулся к медведю. Нет, так не пробиться, нужен ход конем, и он у меня есть. Прикройте, — бросил я через плечо, а сам приподнялся и, согнувшись, перебежал к растущему метрах в четырех впереди толстому дереву. Мое движение заметили, и пули засвистели совсем рядом. Наши открыли огонь в ответ, и стрельба снова утихла. В моем кулаке появилась малая жемчужина огня, и в следующий миг сквозь пальцы полилось оранжевое сияние. Это я, не жалея сил, напитывал ее энергией своего резервуара. «Едут!» — крикнул рыбак, и действительно. Со стороны завода послышался приближающийся дев двигателей. «Успею». Жемчужина уже раскалилась, и от боли ей едва не заорал. «Достаточно». Мой маленький жучок уже давно занял нужную позицию и указывал точку, в которую я должен попасть. Я сконцентрировался и, выплеснув практически всю оставшуюся энергию, связал горящую в руке жемчужину и метку. — Пора! — Всем закрыть глаза! — крикнул я в рацию и вышел из-за дерева. Мои веки были прикрыты, но я четко видел энергетическую линию и, коротко размахнувшись, швырнул вдоль нее жемчужину. Раздалась очередь, и одна из пуль чиркнула мне по щеке. Небудь воздушного щита попала бы в нос. Я спешно спрятался за ствол, и в тот же миг ночь в лесу сменилась днем. Эта наведенная жучком и напитанная под завязку жемчужина огня пробила днище перевернутой машины и столкнулась со средней жемчужиной воздуха. Я призвал еще одного жука и убедился, что на месте внедорожника зияет огромная яма, а его куски разлетелись по всему лесу. — Подтверждаю уничтожение цели! — закричала рация голосом радостного феникса. — Там никто не мог выжить! Уходим! Последняя ракета унеслась навстречу приближающимся машинам, а я под прикрытием своих рванул в лес. — Ну, вы даете, ваше благородие! — Метров через двадцать догнал меня рыбак. — У вас, кстати, кусочка уха не хватает. — Отрастет, — махнул рукой я и обернулся к нашему третьему спутнику. — Ложись! Только великолепная реакция, и святая вера в меня спасли топору жизнь. Он рухнул, на светящееся копье, пущенное мелькнувшей между деревьев фигурой, пробило ему плечо, а не сердце. — Нас, сука! Рыбак тут же развернулся и, выхватив ТТ, стал палить в темноту. В ответ оттуда вылетел сгусток пламени и, попав бардачу в грудь, швырнул его на землю. Следующий огненный шар летел уже в меня, но и я уже прыгал в сторону. Плечо все же зацепило, но зачарованная броня погасила львиную часть урона, и меня просто немного толкнуло и обожгло. Я вскочил на ноги и одновременно обновил щит, после чего, оставляя раненых друзей за спиной, двинул туда, где среди деревьев кралась тень. Ты убил моих людей! Раздался полный ненависти голос, а следом появился и сам медведь. Огромный меч в его руке вспыхнул, и в его свете я увидел красного, практически голова покрытого болдырями здоровенного мужика. Это сколько ты маны на обезболивание тратишь? Мелькнуло у меня в голове, а потом я бросил первую сосульку. Медведь не сомневался, что все это устроил ублюдок Феникс, поэтому он хотел взять его шавок живыми и, медленно спуская с них кожу, хорошенько допросить. Но уже спустя десять секунд боя он понял, что противостоящий ему молокосос далеко не так прост. Пусть он не так умело защищался мечом, но компенсировал свою уязвимость усилением тела и при этом постоянно атаковал, причем всеми видами магии. Магические барьеры медведя выдерживали попадание, но, получив очередной удар на этот раз каменным шипом, он вдруг понял, что они слетели. Какого хрена пронялось в голове взбешенного мужчины? Оставалась же еще манна! Он очередной раз махнул мечом, но юнец снова успел отскочить и приготовился к атаке. Попытки поставить щит медведь зачерпнул энергию, и тут же от боли у него перед глазами пошли круги. «Да какого хрена творится?» — практически вслепую он отскочил в сторону и, уже не подумывая об атаке, попытался прощупать свое энергетическое тело и понять, что происходит. «Маны нет», — издевательски спросил мелкий ублюдок. «Эх, жаль, нет времени поболтать с тобой нормально». Левую кисть молокососа окутала оранжевое сияние, и медведь в последней попытке достать его прыгнул вперед. Сверкнуло и... Коронный микроогненный шар сорвался с пальцев и пробил сердце противнику. Тело еще не коснулось земли, а я уже склонился над рыбаком. Фух, выдержали чары, которые я наложил на его броню. Да, крокодиловый костюм прожгло, и от болевого шока союзник вырубился, но был жив. Я выпил ударную дозу восстанавливающих зелий, зажал все жемчужины, что смог, в руках, и двумя заклинаниями привел бородача в чувство. Едва он открыл глаза, и побежал к топору. Слава мне, и он еще жив, хотя копье, которым его пронзило, было заряжено электричеством. И помимо самой раны оглушила Савинца. «Рыбак, если можешь, помоги!» — крикнул я. И, выдернув копье, приступил к лечению на остатки маны. А осталась она у меня по одной простой причине. В бою с медведем я применил магию тени, одной из самых малоизученных и практически запрещенную в моем мире. Собственно, там ее в основном и использовали для того, чтобы высосать из кого-то лишнюю энергию. Это я провернул и сейчас. Щиты Медведя были значительно сильнее моих атак, но каждая из них высасывала из него энергию, часть ее передавала мне, а потом, когда его резервуар опустил, он дуру зачерпнул еще и снял себе заклятие, блокирующее боль от ожогов. Только сейчас я осознал, насколько близко прошел по краю обрыва, и если бы моя импровизация... Комбинирование магии не сработало. Скорее всего, сейчас я был бы мертв. Очухался, радостно выдохнул рыбак, которого самого ощутимо качало. «Что это было?» — прохрипел топор. «Медведь», — ответил я, вливая в рот бойцу милену настойку. «Вот вам и подвежим чужины. У вас есть пять минут, чтобы снова научиться ходить». Раздав ценные указания, взял снайперскую винтовку и, улегшись на землю, Стал следить за лесом на случай, если нас решит догнать кто-то еще. — У нас большая проблема. Вот первое, что Свят услышал, зайдя на кухню. — А пятнадцать минут она не подождет. Помощник барона потянулся к полке с посудой. — Я тебе сделала уже. Катя сунула ему в одну руку горячую кружку, а в другую большой кусок пирога с яйцом. — Идем. — Да что там, тетрис на компьютере пройти не можешь. По я в университете непобиваемый рекорд поставила. А у нас проблемы с пшеницей. Последняя фраза взволновала свято. Он перестал ломаться и на ходу, жуя пирожок, поспешил за Катей. Часы показывались семь, солнце уже поднялось над зеленеющими, все сильнее кронами деревьев, но в Самино было непривычно тихо. Нет, многие, конечно, уже работали, но старались не шуметь. Понимая, что остальные вчера здорово упахались, и им нужен хороший отдых. Скорее бы Мила со своими ученицами сделали побольше того, улучшающего сон зелья, — подумал Свят. Сам-то он, как особо приближенный к барону, стоял в начале очереди и полезную бутылочку в своей прикроватной тумбочке всегда держал. — Рыжий, ты слышал? Я его сделал! — с улыбкой заявил курящий возле своей калитки Васек. «Во-первых, не ты, а твои девочки!» — раздался из-за забора недовольный крик Иваныча. «А во-вторых, только по количеству! Качество у нас лучше!» «Вы оба молодцы, и ваши девочки тоже!» — громко сказала Катя. А когда они отошли, шепнула Святу. «Ты, кстати, видел? Реально очень много нашли, и качество просто огонь! Думаю, уже совсем скоро, как чуток баланс денег стабилизируется, Прекратим шкуры продавать и перейдем на готовые изделия. — Согласен, — кивнул помощник барона. — Надо бы им еще по паре учениц сдать. Сделано уже, — довольно засмеялась Катя. — Вчера ночью, пока вы разгружали, мы у девочек в общаге подводили итоги соревнования. Сначала наградили победителей, а потом мы с братьями провели кастинг. Теперь у них новые группы. Новеньких учат те, кто был в прошлом потоке. А братья курируют. В общем, все на мази». «Прекрасно». Свят потер ладони и следом за девушкой забрался на ограду. Ни хрена себе! Уже взошли!» На черной, уже местами поросшей травой земле, выделялся ярко-зеленый квадрат. Тот самый, что они вчера засеяли пшеницей. «Ага», — кивнула Катя. «Надеюсь, ты понимаешь, какая у нас проблема?» «Деньги будет некуда девать». «Дубина городская», — Катя ткнула в зеленый квадрат пальчиком. «Ничего больше, кроме ростков, не замечаешь?» «Земля сухая», — понял Свят. «Именно!» — Катя поучительно подняла палец. «Я уже поговорила с милой. Она и сама не ожидала, что они будут так быстро расти. Возможно, еще сказала, что мы очень обильно удобрили почву телами монстров. Даже городские знают, что это очень способствует росту». «Я бывал в деревнях», — вставил Свят. Так что минералов и подобного хватит до сбора урожая. А вот с водой проблемы. Проигнорировала его Катя. А потом приблизила губы к уху и зашептала. Дмитрий Николаевич хотел систему орошения потом к водопроводу подключить или кристалл воды установить. Но, видимо, сам не додумал, что без кристалла земли все будет так быстро расти. Он тоже городской, в конце концов. Проблема, понятно, кивнул Свят. И посмотрел на чистое голубое небо. И помощью высших сил явно не предвидится. Мила говорит, минимум дня три. Еще дождей не будет. До три дня и не спасут. Помощник барона поскреб заросший рыжий щетиной подбородок. С Василичем говорила. Он спит еще. То есть к нему ты раньше, чем ко мне пришла. Вот только не начинай. Ладно, ладно. Свят еще раз посмотрел на поле. И ему показалось, что круг светлеющей земли вокруг посадки за эти минуты еще больше увеличился. «Ближайшие из двух производств водонапорных башен в Саранске. Предварительно мы уже выясняли. Небольшие расходятся быстро, и надо ждать, а самые здоровые на складах есть. Сейчас пойду тогда радиостанцию насиловать. Только они без большой предоплаты не повезут башни в такую глушь. У нас есть миллион». И нечто гораздо более ценное. — Что? — с подозрением спросил Свет, когда девушка замолчала. — Твой длинный язык. — А вот ты даже не знаешь, насколько права. Парень подмигнул девушке. — Ладно, тогда сейчас попробую договориться. Если все нормально, пошлем туда Васильеча. А сами пока будем придумывать, как поливать в ближайшие дни. — О, придумал. Все, бывай. Свят чмокнул ошеломленную девушку в щеку и, спрыгнув с ограды, понесся к усадьбе. Добежав до нужного участка, он махнул охранником, взбежал по ступенькам крыльца и, едва открыв дверь, столкнулся с очень грустной милой. Количество переведенных через дорогу бабушек и спасенных котят на счету Свята давно перевалило за тысячу. Вот и в этот раз он не смог пройти мимо чужой беды. «Что случилось, красавица?» Он резко остановился. «Да ничего», — махнула рукой девушка. «Так», — помощник барона взял Милу за руку и, дотащив до дивана в гостиной, едва ли не силой усадил ее. Сам же сел на край кресла напротив. «Давай, рассказывай». «Да хорошо всем», — не поднимая глаз от пола, снова пробормотала девушка. «Ну, Мила!» — свято гляделся, но ничего подходящего для ситуации поблизости не увидел. Ни настойки, ни даже чая с пряниками. — Я же все равно не отстану. С меня потом за тебя барон спросит. Это по поводу пшеницы? Если да, то мы уже порешали все. Да и вообще, это же замечательно. Если она так быстро без земного кристалла растет, ты представляешь, как будет с ним? Давай всю империю зерном завалим. Если, конечно, найдем столько трупов монстров для удобрения и воды. Не из-за пшеницы, вздохнула девушка и, наконец, подняла глаза. «Я не успеваю ничего». «В смысле?» Брови свято взлетели вверх. «Да ты делаешь больше, чем подавляющее большинство жителей деревни. Причем только важное и полезное». «Вот именно». Зеленые глаза милые сверкнули. «Но еще столько же важного и полезного я сделать не успеваю. Лаборатория простаивает, а там, между прочим, записи и тела в капсулах. Зелий сварила хорошо, если треть из того, что обещала к сегодняшнему дню». Списки того, что надо собирать и в первую очередь варить, до конца не составила. Зерна только еще два мешка подготовила. Ко мне ребята постоянно приходят и просят то полечить, то что-то им найти, и приходится искать. Там первые травы уже в лесу появились, а мне некогда пойти их собрать. В Дубровку нужно съездить, почву для посадки подготовить. Да блин, всего и не перечислишь. Девушка глубоко вздохнула и снова опустила глаза. А помощники? Спросил ошарашенный Свят. Да, они мешают больше. Что, плохие совсем? Да нет, хорошие, трудно объяснить, Мина поморщилась, сились подобрать слова. Просто им надо объяснять, а потом смотреть, что они делают, перепроверять, пересчитывать за ними. А если не перепроверять и не пересчитывать, начал улавливать суть проблемы Свят. Тогда я волноваться начинаю. Потом барон спросит у меня. «А как я могу утверждать, что все хорошо, если не сама делала или считала?» «Ты все за ними проверяешь?» «Конечно. Вот сейчас их оставила у себя в доме полынь и чертополох варить. А сама думала тут зернами заняться, а не могу. Все в окно смотрю, не идет ли дым, не сожгли ли они там все». «Ясненько. Хоть Свят понимал, что перфекционизм — болезнь серьезная, но улыбки сдержать не смог». — Слушай, поправь, если я ошибаюсь. У тебя же до этого наставница была? — Да, до двенадцати лет. А потом все сама делала. — А когда наставница за все отвечала, у тебя нормально получалось? — Да, после паузы ответила Милы и снова подняла глаза. — А потом у тебя все получалось, так как ты сама себе расписание составляла, и ему следовало и привала на то, чего от тебя ждут, так? — Да, но сейчас все по-другому. «Да...» — Свет рассмеялся, потом понизил голос. «То, что я дальше скажу, между нами, хорошо?» «Конечно. Так вот, Дмитрий Николаевич — офигенно умный парень, но он иногда мыслит слишком широкими категориями. А также он очень часто судит людей по себе, а думает только о результате, а не о процессе. Ты пойми, когда он тебе сказал сделать что-то, он не имел в виду, что он ждет...» что ты это сделаешь сама. Как раз наоборот, если бы он хотя бы заподозрил, что у тебя что-то не так, он снял бы людей с других дел и отправил тебе на помощь. Да что вы такое говорите? Покраснела Мила. Да и я же сказала, что не могу доверить работу другим. А вот это он бы тебе объяснил во вторую очередь. Лучше выкопать сто метров ямы хорошо, чем за это же время один идеально миллиметр в миллиметр. — Я не ямы копаю. — Да, снова засмеялся Свят. — Короче, Дмитрия Николаевича нет, и в его отсутствии здесь главный я. Так что я запрещаю тебе пока выходить из усадьбы или доделывать мешок с зерном. А мне нужно пока кое с кем по радио поговорить. — А потом, — в глазах Милы мелькнула Надежда. — А потом я наглядно покажу тебе, как можно задвигать одни важные дела в угоду другим. Свят встал и подмигнул девушке. Обещаю, что вообще не буду ничем больше заниматься в деревне, пока не составим с тобой список дел и не расставим их по приоритетам. Потом разделим их на те, которые ты можешь делегировать остальным, потом найдем этих остальных и объясним им все, а потом я тебе проведу две лекции об основах управления и о вреде перфекционизма. Правда, для этого придется испортить немного зелий. В общем, жди. Я скоро.